Окончательное охлаждение, происшедшее между супругами после рождения сына, было на руку светской интриганки. Она воспользовалась невинными признаниями своей кузины, чтобы разжечь ревность князя Святозарова. Вскоре она узнала всю тайну княгини Зинаиды Сергеевны. Она любила молодого Потемкина и до сих пор не забыла его. На этом... графиня Кладина построила свой гнусный план. Она знала, что молодой Потемкин в Петербурге. Слух о происшедшем в Петергофе стал быстро известен в высшем свете. Вскоре она устроила, что молодой Потемкин был ей представлен и сделал визит. Его пригласили вечером на маленький суаре. Графиня привезла почти насильно к себе И княгиню Святозарову. Так состоялась неожиданная для обоих встреча. Графиня Кладина следила за ними во все глаза. Это было в гостиной. Она видела, как они оба смутились и растерялись. Княгиня побледнела при виде молодого офицера и, едва поклонившись, вышла в другую комнату. Потемкин посмотрел ей вслед и отошел к окну. чтобы скрыть охватившие его чувства. Графиня Кладина все это заметила и осталась довольна. «Они до сих пор любят друг друга», — сказала она себе. «Дело теперь только в том, чтобы раздуть огонь». В это время в зале начались танцы. Графиня подошла к Григорию Александровичу. «Как вы задумчивы», — сказала она, — «почему вы не танцуете?» «Я никогда не танцую», – отвечал он печально. «Это говорят теперь все молодые люди. Какие скучные делаются мужчины, неразговорчивые, серьезные. Но если уж дан от Бога серьезный характер, как у вас, да, тогда надо позволить развеселить себя такому капризному существу, как я. Мы ведь с вами старые знакомые». «Жили когда-то под одной кровлей, хотя виделись довольно редко. Так прочь скуку! Я готова побиться об заклад, что знаю причину ее!» Потемкин побледнел. «Садитесь здесь со мной. Тут нам никто не помешает. И поговорим о вашем данном от Бога серьезном характере. Мне сдается, что Он явился у вас не особенно давно. Вы думаете?» Да, и знаю даже, с какого времени. Вот как? С тех пор, как княгиня Зина вышла замуж. Григорий Александрович вскочил, как ужаленный. «Что вы говорите?» – начал он задыхаясь. «Тише, тише!» – засмеялась она. «Я читаю в вашем сердце, как в раскрытой книге. Вы все еще ее любите?» Он схватил ее за руку. «Ради бога замолчите, бормотал он. «Кто же нас слышит? И ее ведь здесь нет, она в зале?» «Все равно, если бы вы знали...» «Что?» «Я чувствую, что не могу совладать с собой...» «О, говорите, как вы могли узнать тайну, которую я сам от себя скрывал?» «Может быть, она вам это сказала?» «Несчастная Зина ничего не говорила мне, я просто догадалась...» «Вы назвали ее несчастную?» «Да, она несчастлива. Разве князь?» «Князь обожает ее, но она его не любит». «Она его не любит?» «Она не может его любить, потому что ее сердце принадлежит вам, потому что она осталась верной своей первой любви». «О, замолчите, замолчите!» «Почему? Разве я говорю неправду?» Разве вы сами не заметили, как она побледнела, встретившись с вами, как она задрожала, кланяясь вам? Мне показалось, что она хотела избегнуть этой встречи. Конечно, при такой массе свидетелей она должна была бояться выдать себя. Григорий Александрович задыхался от волнения. Графиня Кладина положительно пожирала его глазами. «Я люблю Зину и страдаю с ней вместе. Я бы так хотела видеть ее счастливой. Зачем вы не женились на ней? Я не смела об этом и думать. Жаль, что я не знала об этом ранее. Зина была бы теперь вашей счастливой женой».